Глава девятая. Марат. Срываемся с места, бежим к открытой воде. Счет идет на секунды. У л а р и о н о в ы х довольно глубокий для четырехлетнего ребенка бассейн. Он не предназначен для м а л ы ш н и м э т с д е л а л специальное ограждение, чтобы никто из младших не смог пробраться. Меры безопасности отлично работали до сегодняшнего дня. Бежим на детский крик и виск. До да места остается совсем немного, благо бассейн недалеко. Слышу, как вода плещется о плитку. Кто-то старательно бьет руками по ней. Надеюсь, это Лёша и он каким то чудом смог удержаться на поверхности. О другом думать даже не собираюсь. О том, как мальчик попал в воду, мне лучше не думать. В противном случае у Дениса будет жопа гореть так сильно, что он неделю сидеть не сможет, и мне будет совершенно плевать, что я не его отец. Прикидываю рост Лёши глубину чаши бассейна и с ужасом понимаю, что у ребёнка роста недостаточно. Он не дотянется до дна, даже если встанет на носочки. Маруся права, Лёша пойдёт ко дну. Ускоряю бег, проклиная всё на свете за то, что не доглядел. Нельзя было оставлять детей наедине без присмотра, ведь стоит хоть немного включить мозг, станет понятно, что мальчишки будут спорить друг с другом, после веселой игры захотят продолжить ее. А еще безопасником называюсь, капец, блин! Бассейна достигаю первым, Раф и Мэт оказываются далеко позади, но это неудивительно, несмотря на то, что друзья в отличной форме, со мной им не тягаться. Многолетние ежедневные тренировки непростое прошлое дают о себе знать. Даже спустя годы после возвращения к мирной жизни моя физическая подготовка остается на уровне. От опыта, какой имеется у меня, так просто не отойти. Отошли все от бассейна, рявкую на детей, те россыпью разбегаются в разные стороны, освобождают подход к воде. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что по воде бил руками не Лёша, Детвора стучала и звала его. Но это все бесполезно. Никто из них не смог бы ему помочь. Мальчик находится в самом центре бассейна, один, признаков жизни не подает. Засчитанные секунды сбрасываю с себя обувь и прямо в одежде с разбега ныряю в воду. Пара мощных гребков я настигаю мальчишку. Подхватываю его на руки, гребу назад. Тор, он жив? Кричит от края бассейна Рав. Без понятия, отвечаю ему, сжав зубы. Больше у меня ничего не спрашивают, а я не смотрю на парней. Выгребаю на берег, кладу на плитку мальчишку, проверю дыхание. Ничего, твою ж мать. Детей уберите отсюда, рявкую. Но лишь потом до меня доходит, что за спиной и так никого нет. Давай помогу. Рядом со мной раздается голос друга, Мэт. И Ларионов, не говоря ни слова, пристраивается рядом. Не сговариваясь друг с другом, мы одновременно начинаем откачивать малыша. Я скорую вызвал. К нам подходит взволнованный Рав. Они скоро будут. Встаёт рядом. Могу чем-то помочь? Нет. Быстро отвечаю я. Следи, чтобы дети ничего не увидели. Произносит Мэтт, отвлекаясь на долю секунды и снова возвращается ко мне. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и полная сосредоточенность. Тишина. Давай. Рычу сквозь стиснутые зубы. Дыши, прошу малыша. Чем больше проходит времени, тем меньше у нас шансов. Если он не очнется в ближайшие минуты, то все, конец. Гоню прочь дурные мысли. Все будет хорошо. Иной вариант даже не рассматриваю. Ты боец. Раз, два, три. Вдох. Дыши. Рычу с отчаянием. Малыш, если б я только мог, то сам начал дышать за тебя. Давай. Сквозь т и с н у т ы е зубы произносит Матвей. Он продолжает делать массаж, ни на мгновение не отвлекается. Встречаюсь с другом глазами, отчаяние наполняет взгляд. Он не может умереть, говорит Мэт. Он не умрет, мы ему не позволим. Заверяю друга и продолжаю откачивать ребенка, разумом понимая, что прошло не больше минуты. Мы с Мэтом слаженно действуем, правильно. Но, Зараза! Почему малыш не приходит в себя? Вдох, массаж, снова вдох и сначала, не отвлекаясь, не прекращая, раз и еще раз. Время утекает, словно песок сквозь пальцы. Терпение и надежда уходят вместе с ним. Еще немного и мальчишку будет не спасти. Все сделанное окажется напрасным. Вот она, суровая и жестокая жизнь. Дыши. Заклинаю его, выплевывай воду! Продолжаю нещадно откачивать малыша. Мэт молчит. Он продолжает реанимационные действия, крепко сжав зубы, понимает чудовищность последствий. Кашель и бульканье раздаются тогда, когда мы с другом уже отчаялись совершенно. Мне требуется доля секунды, чтобы понять, мальчишка задышал. Переворачиваю на бок, помогаю избавиться от воды в легких, не позволяю вновь отключиться, делаю все, лишь бы ребенок дышал. Дядь, что случилось? Малыш смотрит перепуганными глазами на меня. Все хорошо. Прижимаю к груди мальчишку. Теперь все у тебя будет хорошо. Где пострадавший? За спиной раздается посторонний голос. Оборачиваемся, медики. Здесь. Отстраняюсь, показывая ребенка. Бригада скорой помощи принимается за работу. Они осматривают мальчика, прослушивают легкие, крутят и вертят его в разные стороны. Я боялся, что мы его не откачаем, произносит Матвей, делая затяжку. Я тоже, признаюсь в ответ. Вынимаю белоснежную палку из пачки, что принес р а ф подношу к огню. Руки дрожат. Капец, парни. Шакиров говорит озабоченно. До сих пор не могу поверить, что все обошлось. Где Денис? Сурово смотрю на друга. Я ему сейчас задницу надеру. Внутри меня просыпается ярость. Не надо. Успокаивает меня Рафаэль. Денису сейчас самому очень плохо. Он перепугался хлеще нас всех. Так нехрен детей в воду кидать, не убедившись, что те плавать умеют. Взрываюсь. Тор, посмотри на меня. Рав пытается привести меня в чувство. Это была случайность. Денис не виноват. Меня переполняют злость и ярость. Нужно срочно это все выпустить, пока меня самого не р а з о р в а л о Где родители мальчика? К нам подходят медики. Вы его отец? Обращается один из них ко мне.